Глава 8. Иван. От Твери до Москвы что-то около 160 километров. Или порядка 150 верст. В своем времени я преодолел бы это расстояние в зависимости от различных дорожных условий за полтора-три часа. Три — это, ну, совсем медленно. Это если бы с дуру на летней резине по снежку решил проехаться. А вот сейчас... Мы шли маршем уже пятый день, но конца нашему путешествию видно пока не было. Нет, если бы конница шла налегке, то за пять дней мы бы доскакали, при условии, что каждый воин заводного коня с собой ведет, конечно. Вот только у нас были пушки, обозы и две сотни пехоты, на которой я все-таки настоял. Пехоту я выгреб из Москвы, стараясь по минимуму трогать посошных. Август месяц. К уборке урожая надо готовиться, а не в сомнительные авантюры Ивана Третьего вписываться. Конница насчитывала три сотни рыл, или шесть сотен, если считать всадника коней отдельно. Дорога была однотипная и унылая. Часто петляла между полями, иногда заскакивая в леса. Поля были возделаны... И я зорко следил за тем, чтобы разношерстная конница, набранная почти что сбору по сосенке, не потравила посевы конями. Мне только славы разорителя земель русских не хватало до полного счастья. За зои такая числится из-за того, что она весьма неаккуратно на Белоозе раскаталась во время стояния на Угре. А мне бы хотелось обойтись без таких нелестных титулов. Пристав на стременах... Я приложил ладонь козырьком к колбу и посмотрел вперед. Ничего нового не увидел и снова опустился в седло. Делать это, когда конь шел шагом, было просто, а уж за последние дни я даже без мышечной памяти Ивана стал почти нормальным наездником. А что делать? Приходилось подстраиваться под шаг обозов и пеших воинов. И снова потянулась нудная дорога которую мне не с кем было даже скрасить. Мои рынды сторонились меня, но точно по блату их набирали, а Волков уехал вперед с дозорным отрядом. Вот так и получилось, что ехал я почти что впереди отряда в гордом одиночестве. А мы же полной грудью вдохнем дорожную пыль, ведь это праздник без внешних причин, забавы для настоящих мужчин. Пропел я себе под нос, Снова обозревая окрестности в надежде увидеть что-нибудь, отличающееся от ставшей уже привычной картины. Пейзаж действительно отличался от привычного. Поле осталось, но вот следов людской деятельности на нем я не заметил. Так же, как не заметил следов выпаса скота. «Идеально!» Остановившийся поднял руку, заставляя остановиться весь отряд. Среди всадников послышался гул голосов. Похоже, они не слишком-то и довольны. Но ну, правильно. Думали, что оно быстро все получится. Съездили быстренько, Михаила Борисовича пострашали и домой. Лепота, мать их. Прогулка и развлечение какое-то. Ко мне подъехал Кошкин захарен чтобы узнать причину остановки. «Случилось чего, княже?» Он перестал меня называть княжич после разноса, который я устроил Холмскому. Но называть меня великий князь ему, похоже, вера не позволяла. Ну и ладно. Мне бы из этой стрёмной ситуации без потерь выбраться, а там будем разбираться, кто я для них». «Случилось?» Я кивнул. «Поле видишь, боярин?» Он кивнул. «Хорошее поле, широкое, неухоженное». Рук людских не знавшее. «По что ты мне это говоришь, княже?» Осторожно поинтересовался воевода, Наверное, прикидывая, На каком этапе молодой свихнулся. «Вели пушки сгружать И ставить их на поле этом. Стрелять будем!» Я соскочил с коня И пошел к центру колонны, Где вперемешку с обозами Ехали наши артиллерийские наряды включая те, которые вперед ушли. Мы их быстро нагнали. Я бы не сказал, что ребята сильно торопились. Зачем тебе это надо, княже? Кошкин Захарин наморщил лоб, пытаясь понять, что я задумал. А ты что же думал, что я не обстреленные пушки в бой пущу? Я развернулся и смерил его внимательным взглядом. Уж прости. Но такой дурости я точно не допущу. «Это как так, пушки не обстреляны?» Воевода оторопел. «А зачем ты, княже, такие пушки с собой в поход взял?» Он наморщил лоб, теперь, видимо, пытаясь оценить всю глубину моего замысла. «Радует, что это не ты так подгадил». И я, отвернувшись от него, не поясняя, что имею в виду, направился прямиком в поле выбирая позицию, на которой планировал развернуть батарею. «Куды пушки ставить, княже?» Ко мне подскочил Федька, русоволосый, сероглазый, с простым лицом, на котором выделялся нос картошкой, усыпанный веснушками. Лет парнишке было не больше пятнадцати, но тяжелая работа сделала его крепким и сильным физически. «Вот сюда!» – я ткнул пальцем в небольшой пригорок. — Редком ставьте. Отдав дополнительное распоряжение, я остановился неподалеку и принялся наблюдать, как устанавливают лафеты, на которые укладывают пушки. Они были разного калибра, и возле каждой складывали горка и предназначенные ей снаряды. В основном снаряды были каменные. Лишь возле мортир, а их было две, я увидел несколько железных ядер. Но это и правильно. Металлы самый большой дефицит на Руси. Я бы вот, например, на месте царя или великого князя не снимал с церквей медные купола, а просто запрещал бы из меди их отливать изначально. Но это мой личный бзик, как говорится. Я, к счастью, не самодержец, и от меня не требуется принимать такие глобальные решения. Хотя, несмотря на все заслуги а их реально было немало, Ивана III меня всегда бесила его нерешительность и какая-то биполярность. То идите и стойте на Угре, то быстро отойдите, то идите на Новгород и кончайте там всех, кто против меня, то, ну, бог с ними, пусть республика будет до следующего бунта, то идите и Мишку Тверского накал, достал мать его так, то, ну, ладно, вроде он присмирел. Пускай еще князем побудет. Какого-то хрена остановились на Казани. Татары были деморализованы и лишены базы, в то время как Холмский все еще был полон сил и умолял продолжить наступление. Договор с ханом? Не смешите меня. Татары сами этими договорами могли бы подтереться, если бы знали, как это делается. А сумел бы правильно сыграть, глядишь... Урал в этом случае был бы за московским княжеством гораздо раньше, чем в действительности. И это уже чёткие претензии на царство. Причём приличное такое. Но сам Урал — это металлы. Почитай все, какие сейчас нужны позарез. Не сразу, конечно, но уже Ивану IV, прозванному Грозный, не нужно было бы изгаляться и пытаться Запад придавить и восток усмирить. И все это в режиме постоянных заговоров знати и крайнего дефицита самого основного, той же меди, например. Да и глядя на такой успех, уж Новгород бы точно заткнулся, и Псков бы чудить перестал. «Любуешься этим великим изобретением человеческой мысли, Цезары. Я покосился на Аристотеля, который неслышно подошел ко мне. «Любуюсь!» Я не стал скрывать очевидное. «Скажите, сеньор Ферванти, вот эти украшения на пушках несут какое-нибудь функциональное значение? Усиление конструкции, например?» эм, «Нет, Цезары, это просто красиво. Произведение искусства, как и само орудие». «Ага, понятно. Я еще раз провел рукой повязи орнамента на стволе». — Сеньор Ферванти, а вы, случайно, московское княжество с Ардинией не перепутали, нет? — Тогда откуда в вашу светлую голову пришла мысль о том, что можно драгоценную медь, которую мы всю до последней крошки покупаем, переводить вот на это? И я ткнул пальцем в орнамент. — Все-таки латынь очень образная. На русском языке этого времени... Практически невозможно, жестко и избегая матов, выразить свое недовольство. «Но...» Аристотель попытался объяснить недалекому Цесаре, что подобное украшение – это вопрос статуса. Я же поднял руку, прерывая его на полусловие. «Не собираюсь объяснять, что людям в осажденной крепости или городе глубоко наплевать на статусность пушки» которая по ним фигачит почти без перерывов на обеды и перекуры. Мы позже обсудим эти нюансы. Просто сейчас вы услышали мою позицию. Что предлагаете использовать в качестве мишени? У одной из телег обоза треснула ось. Порох, который на ней везли, уже переложили на другие телеги. Да и на испытания, которые сейчас будем проводить, порох будет необходим. Кузнец уже предложил разложить походную кузницу, но раз нам нужна мишень, то можно использовать эту телегу. Хорошо, приступайте. Заодно и посмотрим, как далеко стреляют ваши произведения. Я встал неподалеку от развернутой батареи и сложил руки на груди. Ко мне подошел Кошкин Захарин. Он стал чуть в стороне от меня и сзади. Я даже слегка напрягся, и рука сама собой легла на рукоять меча, которым я, благодаря остаточной памяти тела, владел все же довольно сносно. Но воевода повторил мой прежний жест, сложив руки на груди и глядя на выстроившиеся в ряд пушки. «Я бы попросил вас, тесары, закрыть уши, чтобы не произошло контузии, и отойти немного дальше от лафетов». Когда телега была установлена примерно на 100 метрах от того места, где мы стояли, и пушки были уже почти все заряжены, ко мне подбежал Ферванти, держащий в руке зажженный факел. Я кивнул, показывая, что понял его, сделал несколько шагов назад и закрыл уши руками, для надежности приоткрыв рот, чтобы снизить давление на барабанную перепонку. Бабах! Первая пушка грохнула, откатившись назад, за ней грохнула вторая, потом третья, четвертая. Звук был разной интенсивности, так же, как и посылаемые к цели снаряды имели разные размеры и площадь поражения. Когда выстрелы перестали сотрясать пригорок, я опустил руки и долго смотрелся в ту сторону, где была расположена телега. Из-за стены дыма ничего пока видно не было. И тогда я направился к самим пушкам. Пещали справились со своей задачей самым прекрасным образом. То есть, никаких повреждений я не увидел. Так же, каких не увидел сам Аристотель. А вот одна из мортир показала себя не с лучшей стороны. Ствол треснул, и теперь по нему тянулась длинная трещина. Хорошо еще, что не взорвался. «А то посекло бы нас всех осколками как снаряда, так и самой пу...» Я замер на месте, не закончив мысль. Кажется, меня только что озарило, что могло стать причиной постыдного поражения этого похода, а также того, что у дяди Миши словно второе дыхание для заваливания литовца письмами открылось. «И почему Иван Третий до следующего года ничего не предпринимал?» чтобы привлечь Тверь к ответу. Эту страницу вымрали из летописей, словно ее не было. Вот только следующий поход московский князь возглавил лично, чтобы избежать каких-либо недоразумений. И войско собрал, словно не на Тверь шел, а на Казань, как минимум. «Ну еще бы! Когда самое грозное оружие этого времени взрывается посреди твоего войска», то смешно становится всем, и людям, и коням. Это не учитывая, что рядом мог находиться пороховой босс наряда. Да, веселуха может быть та еще. Я поморщился. Могло такое произойти? Да запросто. В бою ведь не будешь ствол обнюхивать и каждый его сантиметр рассматривать. После первого выстрела пошла трещина, а вот на втором и рвануло не выдержав энергии выстрела. Но если учитывать, что это все-таки мортира, и что один снаряд, который в нее закатывается, больше сотни килограмм весит, то результат вполне предсказуем. И по факту остается только выяснить, что это. Простая случайность? Глупейший несчастный случай? Или все же целенаправленная диверсия, начавшаяся еще на стадии изготовления пушки, и закончившееся тем приказом, отданным якобы от моего имени, об отправлении в поход неиспытанных в деле орудий. — Как же так? Аристотель тем временем бегал вокруг злополучной мартиры и вырывал из головы и так жидковатые волосы. — Как это вообще возможно? Я же все всегда проверяю. На каждом этапе. Каждое орудие. Каждое. — Переплавить. Отдав этот короткий приказ и не слушая больше причитаний Фьёрованти, я направился к мишени. Кошкин Захарин шел рядом, задумчиво покручивая ус. — А если бы еще раз пальнули? — наконец спросил он. — Тебе было бы все равно. — я равнодушно пожал плечами. — Ты ближе всех к ней стоял. — Дьяволова погибель! — выдохнул воевода обернувшись на демонтирующиеся пушки. Я же подошел к первой яме. Снаряд на добрых двадцать метров не долетел до цели, и, судя по траектории, он был выпущен из той самой бракованной пушки. Покачав головой, я направился дальше. Ну, что тут сказать, в общем-то неплохо. Пищали так и вовсе хорошо, мелких отметин более чем достаточно, чтобы в эффективности убедиться. А вот вторая мортира чуть мазнула, выломав приличный кусок, но все же не по центру. И расстояние не сказать, что сильно большое. Нужны какие-то прицельные приспособления, хоть мушки элементарные. Но пока и такое оружие является весьма грозной силой, и это уже очевидно. Если все пойдет нормально, надо бы ручным огнестрелом озаботиться, хоть купить немного для начала. Но сперва Твери.